Однако в глубине души он все таки побаивался, что господин Львович при случае запросто продаст его заломанную монету, если вдруг окажется, что она когда-то заваливалась за подкладку кармана Ивана Грозного. Господин Лунс набрал номер, и ему тут же ответил бодрый стариковский голос. «Господин Львович, добрый день. Это Лунс из музея», — начал он. «Помню, помню вас, дружочек. Как вы? Что с вами?»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 Он считал, что только он один смог выбиться в приличные люди, а семья его сестры как была, так и осталась колхозной породы. «Что это, детка?» — залопотал старик, шаркая по коридору и изображая немощь во избежание просьб по материальной помощи, этого он не любил. «Дед, привет! Вот тут мама передала тебе...»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 Правда ли, что после использования в организме совсем не останется следов? Да, у средства полностью отсутствуют любые побочные эффекты. Конечно, именно так. Надо же, вы и правда гениальный мастер. Это такая удача. Погодите радоваться удаче. Я еще не сказал «да». Мне нужно точно знать, насколько серьезная вам грозит опасность. Что именно с вами произошло? Рассказывайте. Я очень советую вам быть убедительным.